Он для меня и тебя. Да. да. Да. Значит, не признаваться и выносить не давать. Ни, -ни. ни ну, за что. Ну, так и я, парень, порешил, ни -ни. чтобы ни за что никому ее не отдавать. Никому. Ночью проночуем тихо. Я сегодня только на один час из Дома вышел. Поутру то все при ней был. Да потом по вечеру вот за тобой пошел. Боюсь, вот тоже еще что. Воздух пойдет. Слышишь ты дух? Или нет? Может, и слышу. Не знаю. К утру, наверное, пойдет. А она ведь как лежит. К утру как посветлеет. Посмотри что ты что? встать не можешь ноги не идут это от страха страх пройдет и я встану постой же я пока нам поселю постель и пусть уж ляжешь и я с тобой вот и будем слушать потому парень я еще не знаю Я, парень, еще всего-то не знаю Я так тебе заранее это говорю Чтоб ты все это заранее знал Ну, ложись Ложись Ха -ха. Ну что, страх-то прошел? Страх прошел Ох, но не жарко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 вот еще что мне чудно совсем нож как бы на полтора или два вершака вошел под самую левую грудь а крови то всего только с положки столовой на рубашку вытекла больше то не было Это я знаю это я знаю это я знаю это я читал. Это называется, это называется внутреннее кровоизлияние. А бывает, что и не капли, если удар прямо в сердце. Слышишь? Слышишь? Нет. Ходит. заворить дверь. А нет. Затворить. Дверь затворили, и оба опять улеглись. Оба молчали. Прошло полчаса. <с> Вдруг Рогожин начал смеяться Что-то бормотать Вскрикивать Князь с тихой улыбкой на лице протянул к нему руку И стал гладить его по голове Гладил волосы, щеки Больше он ничего не мог сделать Он сам опять начал дрожать И опять, как бы вдруг, отнялись ноги. Сердце его томило бесконечная тоска. Из глаз текли слезы. Но он уже, может быть, и не слыхал тогда собственных слёз И уже не знал ничего о них. Когда рассвело и вошли люди то они застали убийцу в полном беспамятстве и горячке. Князь сидел подле него тихо и неподвижно. И только гладил, гладил его. Он уже ничего не понимал и не узнавал вошедших. Вы слушали запись спектакля Академического Большого Драматического Театра «Идиот» по роману Достоевского. Запись 1958 года. Постановка Георгия Товстоногова. Главные роли исполняли князь Мышкин, народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский. Рогожин – народный артист СССР Евгений Лебедев. Настасья Филипповна – заслуженная артистка России Нина альхина Генерал-япончин – народный артист России Василий Сафронов. Генеральша-япончина – народная артистка России Ольга Казико. Александра – Валентина Николаева. Аделаида – Людмила Шувалова. Аглая – Инна Кондратьева. Лебедев – Евгений Иванов. Фердыщенко – народный артист СССР Виталий Полицей-Мако. тоцкий народный артист России Сергей Корнович-Валуа. Текст от автора читал народный артист СССР Ефим Капелян. Передача выходит в эфир к 90-летнему юбилею Академического Большого Драматического Театра имени Товстоногова.